Глава 11 Письмо. Если ты читаешь эти строки, тебе повезет. Прочитай письмо до конца, чтобы везение пришло на этой неделе. Продается уникальное поместье Одеринг с богатой историей и исключительной атмосферой. Неповторимый стиль, разрушенный шик. Каждый скол на стене. Каждая трещина в полу — это отпечаток времени и страсти. Элегантная планировка, открытое пространство, отсутствие стены перегородок позволит вам наслаждаться свободой и простором. Эксклюзивная мебель ручной работы, сломанные стулья и столы, созданные мастерами прошлого, добавит вашему интерьеру неповторимый шарм. Идеально подходит для любителей экстравагантности и тех, кто хочет выделиться из толпы. В комплекте очаровательный дворецкий. Умеет готовить. Иногда. Убирать. Почти. Дышать огнем. Всегда. Передай это письмо еще трем людям богаче тебя и приумножишь ты свой достаток. Перепиши его и отправь пяти адресатам богаче тебя, и придет к тебе истинная любовь. Внизу я добавила адрес и цену. Не успели мы с драконом уйти из города. По улицам начали носиться люди, передаривая друг другу письма. Как сказала тетушка Манна, после нашего эксперимента с доской объявлений, городская ратуша запланировала свадьбы на месяцы вперед. Когда в поместье спустя несколько дней начали прибывать гости, я пожалела, что добавила слово «экстравагантность» в письмо. Зато поняла, что план сработал. Дракон под моим чутким контролем прожёг дорожку к главному входу, следом выложив камни от одной из разбитых стен поместья. Для встреч мы подготовили главный холл, кухню, уборную. Одну гостевую и одну спальню. Комнаты, которые собирались показывать потенциальным покупателям. В более-менее приличный вид начали приводить остальные помещения. В том числе и спальню, в которой теперь ночевала я. от чего то было грустно, что дракон теперь был за несколько стенок от меня. Он, судя по всему, тоже скучал, но я каждый раз одергивала себя, напоминая, что время не резиновое и уже пролетела почти половина срока, а я всё ещё почти там же, где и была. Вот продам поместье, а там? Да и там ничего не будет. Меня сразу вернёт в мой мир. Так что не стоит даже засматриваться на красавчика. А гости начали пребывать. Первый приехала мадам Изабелла. Она точно была синонимом слова «экстравагантность». Платье из перьев, на голове парик в виде торта, десятки украшений и макияж, под которым были не видны настоящие черты лица. «Я — владелица сети заведений «Сладкий грех». Всегда мечтала о поместье, где можно устраивать тематические вечеринки», — восторженно заявила она. «А разруха это так пикантно. «Ага» заведений. Мадам бесстыдно оглядывала дракона, не обращая внимания на окружающую обстановку. Наверняка примиряясь, как она может использовать дворецкого в своих целях. «Дракон, принеси нашей гостье чаю». Изабелла подобралась, ожидая, когда красавчик дворецкий обслужит ее. Наверное, представляла, как это будет происходить в ее будущем поместье. А я, Я, честно, просто прогнала его, чтобы на него не пялились, как на мясо. Всё-таки он живой. И я, честно, не думала, к чему может привести моя просьба. Прошу, госпожа. Мы сидели на кухне, за которой за грудой хлама откопалась дверь, ведущая в сад. Погода была чудесная, и дверь была открыта. И именно в неё с кипой чайных листьев пролез дракон, вываливая все на нашу гостью. «Что? Что? Что?» Ее будто заело. Мадам Изабелла оказалась погребена под листьями. Это выглядело так смешно, что я чуть не захохотала, но вовремя сдержала себя. «Вам помочь?» — участливо спросила я. «Что за безобразие?» — скинулась мадам Изабелла. Её лицо побагровело под слоем краски. «Это... это...» Она подняла руку, намереваясь, наверное, высказать, какой невоспитанный у меня дворецкий. И тут мы все увидели на её оттопыренном пальце огромную красную гусеницу, обвившую его на манер кольца. С громким визгом и проклятиями мадам Изабелла выбежала из поместья Одеринг. Дракон выглядел виноватым и смущенным, а мне не хотелось его ругать. Ненароком он спас сам себя от не самой лучшей хозяйки. За две недели я привыкла к наивному и доброму парню. Пусть он был неумехой, но я желала ему лучшей жизни. А потому к моей и без того сложной задаче выгодно продать поместье за месяц добавилась еще одна. И теперь... Я должна была выгодно продать поместье за месяц тому, кто будет оберегать дракона. После владелицы сети борделей приехал господин Альфред, коллекционер старинных артефактов. Он ходил по поместью с лупой, разглядывая трещины на стенах. — Это же настоящий клад! — восхищался он. — Здесь каждый камень дышит историей. Потенциального покупателя больше интересовали артефакты, чем дракон, и меня это успокоило. Но в очередной раз, разглядывая лепнину, коллекционер поднял в воздух пыль. Стоявший рядом дракон внезапно сморщился и громко чихнул, сжигая пламенем усы господина Альфреда и оплавляя артефакт на стене. «Безобразие!» Настоящее безобразие. Разрушитель истории. С такими словами сбежал господин Альфреда. Всю следующую неделю покупатели валили скопом. Самой запоминающейся стала леди Элеонора, практикующий некромант. Она прибыла в карете, запряжённой скелетами лошадей, и сразу же заявила, что чувствует в поместье мощные потоки энергии. Леди Элеонора хотела использовать особняк для проведения спиритических сеансов и призыва духов. Пытаясь объяснить разрушение, я несла всякую чушь. «Это не дыра в стене, а портал в другое измерение. Просто, к сожалению, закрытый. Пока что», — добавляла, увидев разочарование на лице Элеоноры. «А это...» Обводила я рукой кучу обломков. «Авангардная инсталляция под названием «Эхо прошлого». Тут точно кто-то умер несколько веков назад». Глаза Элеоноры довольно горели, и я была решила, что всё. Поместье продано. Но тут увидела, какой бледный стал дракон, и с какой опаской он смотрит на женщину. Неужто боится призраков? Только, знаете, я не уверена насчёт присутствия мёртвых душ. Ну и зачем я это сказала? Хотела же госпожа Элеонора проверить это уже после покупки, а тут провела вызов тотчас же. И, конечно, никаких призраков не обнаружила. Поместье выглядело значительно старше своих лет из-за вмешательства дракона, а на его веку здесь никто не погибал. Потенциальных покупателей было много, а вот фактических — ноль. Поместье отпугивало своим запустением и критическим состоянием. Отпугивал и дракон своим поведением. Да, он не обращался в ящера, научился готовить бутерброды. Только один вид, но всё же. Мог выполнять грубую работу под надзором, но только шаг влево, шаг вправо не расстрел, но сожжение. Один раз проголодавшись, прямо во время экскурсии он повторил свой трюк с заглатыванием целой сырой тушки кролика, прямо на глазах у клиентов, вызвав обморок у юных леди. Нескольким клиентам он предлагал стать стулом, столом и лошадью, вызывая уже культурный шок. А уж сколько недопониманий от моих просьб было не счесть. Стоило только вспомнить о случае, когда одному посетителю стало жарко, и я попросила проветрить. Жарким дыханием посетителя выдало с концами. Но я заметила одну интересную деталь. Клиентки засматривались на дракона. Да, их пугали его манеры, но внешность у него была что надо. И тут меня осенило. Продавать надо не особняк с драконом, а дракона с особняком.